Глава девятая. «Ммм, Киара, я пошутил». Тут же стал оправдываться Итан, глядя на посох в моей руке, который я призвала нечаянно. Я бы, конечно, могла признаться, что это вышло совершенно случайно в тот момент, когда я услышала посох, поэтому автоматически его достала. Но зачем? Пусть думает о том, о чем думает. Боюсь, если все вокруг меня будут так шутить, то я еще очень не скоро использую посох для исцеления. С искренней улыбкой ответила я. «Кстати, насчет тренировки есть вопрос». «Какой?» — спросил Итан. «Обязательно тренироваться на кабанах?» «А на ком?» «Можно на волках, можно ещё других по рождению тьмы поискать. Но они все примерно одной силы». Итан замолчал, заметив мой выразительный взгляд на себе. «Тьяра, тренироваться на людях — плохая идея», — осторожно сказал внимательный енот, который до этого благоразумно молчал. «Думаешь?» — спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал максимально невинно. «В прошлый раз мне понравилось отрабатывать тот удар». «Кьяра, всё-таки мы попробуем потренировать тебя как лекаря, а не как воина», сказал Итан, начиная потирать голову. «Случайно не в том месте, где я его ночью приложила». А потом Итан, видимо, заметил, что у меня чуть дрожат от сдерживаемого смеха плечи и добавил. «Это ты так шутишь?» «Нет», — ответила я. «Это я так мщу. А то вам можно людей вводить в заблуждение, а мне нет?» «Ладненько, пошутили». «Попугали», — со вздохом добавил енот, демонстративно потирая лапкой свой лоб. «И хватит», — закончила я. «Теперь пойдём охотиться на кабанов? Они, кстати, тоже относятся к порождениям тьмы?» «Да, всё верно. Их соткала сама тьма. Но они слабенькие, поэтому все новички пробуют на них свои силы», — ответил мне Итан, а потом махнул рукой налево. «Нам туда. Только вот сначала мы посетим лавку умений и дворец света». «Зачем?» — поинтересовалась я. «А можно я расскажу?» — встрял енот. «Нельзя», — ответила я еноту. Ты уже всё сегодня судье рассказывал И где ты вообще всем этим выражением научился? Про первый снег и прочее, а? Енот с гордым видом достал из ниоткуда маленькую книжечку с надписью «Поэзия» от великолепного фамильяра для самой лучшей хозяйки и продемонстрировал мне. Ещё мой дедушка писал. У нас амбициозных енотов самая большая любовь к нашим хозяевам, поэтому мы должны говорить о них много, хорошо и красивыми фразами. И там, где все могут это услышать. «Чудесно», — сказала я, правда, совершенно без энтузиазма. «Если это написал твой дедушка, то обязательно полностью прочти, а Итан мне все нужное расскажет». «Правда? Я могу сейчас изучить, как правильно хвалить хозяйку по полной? А за всем остальным вы сами?» «Правильно», — нетерпеливо ответила я. «Тогда я быстро. У меня всего 200 книжечек, которые написала моя семья». «Я мигом управлюсь, хозяйка», — радостно сказал енот и исчез. «Все фамильяры такие». поинтересовалась я Уиттона. «Есть похуже. Например, мой», ответил мне мужчина. «Ладно, давай начнем с лавки умений. Закупим для тебя основные заклинания, которыми пользуются лекари, а потом пойдем к Дворцу Света». Я выразительно посмотрела на мужчину, который тут же улыбнулся и сказал. «По дороге все объясню подробнее». В лавке умений продавались свитки навыков. В этом мире у каждого класса были свои уникальные навыки. Например, щиту танка, особые удары мечом у мечника или град градстрелу лучника. Разумеется, у лекаря тоже были такие навыки. Основной мой навык — исцеление. Выдавался сразу, но другие я должна была осваивать при помощи свитков. Например, обезболивание, воскрешение или мгновенное исцеление. А зачем мне столько навыков? — поинтересовалась я. То есть, вот есть мгновенное исцеление. Почему я не могу постоянно им пользоваться, вместо того, чтобы иметь много-много разных навыков исцеления? Потому что между использованиями заклинаний должно пройти время. «Например, мгновенное исцеление сначала ты можешь использовать лишь раз в час», сказал Итан. «Поэтому, чем больше у тебя заклинаний, тем тебе проще. За более короткое время ты сможешь исцелить больше людей». «Кстати, кроме заклинаний исцеления, у тебя еще много чего, как у лекаря, интересного будет. Например, повышение защиты или различные благословения, которые заставят твоих спутников чувствовать себя бодрее и сильнее. О, вот и лавка. Давай сейчас быстро все прикупим, а потом я отвечу на твои вопросы». Я кивнула, после чего осмотрела это заведение. И впрямь. Лавка. Даже не магазинчик. Небольшой деревянный навес сверху, а внутри всё заставлено полками, в которых напиханы в непонятном порядке свитки. А на прилавке сидела непонятного вида птица. «Что желаете, господа?» — спросила синеделёная птичка, эдакая помесь павлина и попугая. «Нужен начальный набор навыков для лекарей», — ответил за меня Этон. «Полный или сокращённый?» — деловито осведомилась птица. На полный действует акция. Двадцать навыков по цене пятнадцати, не упустите. «Давайте полный», — неуверенно сказала я, глянув на Аитона. Он же сказал, что чем больше навыков, тем лучше, верно? Мужчина кивнул, а я положила руку на кулон и произнесла расчёт. «Благодарим за покупку, вот ваши свитки», — птица ловко стащила холщовый мешок и шмякнула передо мной на прилавок. «Приятного изучения. Свитки переместились в мой инвентарь сразу же, я только успела поблагодарить птичку». как Итан не дал и минуты передышки и скомандовал. «А теперь к Дворцу Света. И да, можешь задавать вопросы по дороге. Я не хочу терять время даром. Чем больше мы успеем потренироваться в реальном бою, тем тебе будет проще». Я была с ним согласна. Вот только вопросов у меня было столько, что я даже не знала, с чего начать. Ладно, начну по порядку. Чем мгновенное исцеление отличается от обычного исцеления? Обычное исцеление долго длится? «Не только», — ответил Итан. Оно еще и залечивает лишь в определенной степени. Представь, что здоровье человека состоит из 100 единиц. Рана на руке — это 10 единиц, рана на ноге — 15. Если порождение тьмы ранит его в руку и в ногу, то он получает повреждение на 25 единиц. Одним заклинанием исцеления ты можешь вылечить 10 единиц. Чтобы полностью вылечить раненого, тебе придется использовать заклинание трижды. А мгновенное исцеление вылечит все раны сразу. Это я поняла. сказала я. Но тогда у меня вопрос. Я всегда смогу лечить заклинанием исцеления, как ты выразился, только 10 единиц. И почему 10, а не, например, 15? М -м -м я использовал цифры только для того, чтобы тебе было проще понять, сказал Эйтон. Но на самом деле для лекарей есть такой важный критерий, как сила исцеления. Чем сила исцеления больше, тем лучше ты сможешь исцелять. У всех лекарей есть изначальная сила исцеления. Кто-то способен вылечить только царапину. кто-то сквозную рану. А некоторые могут сразу и смертельные раны убрать. Но под смертельными я имею в виду те, которые способны отправить героя на алтарь перерождения. От чего это зависит, и можно ли как-то эту силу увеличить? Тут же спросила я. Увеличить можно. Чем больше порождений тьмы ты бьешь, тем больше свет считает тебя полезной. Поэтому каждый раз, как ты будешь посещать Дворец Света, он будет немного увеличивать твою силу исцеления. А вот от чего зависит... Тут на самом деле много споров. Некоторые утверждают, что начальная сила исцеления дается случайным образом. Некоторые, что она зависит от человека. Ходил слух, что врачи и люди, связанные с медициной, имеют огромную силу исцеления от природы. Кстати, те, кто очень любят стукнуть других людей, обычно имеют очень низкие показатели исцеления. Ехидно заметил Итон. Так что, пожалуйста, стоит быть нежнее. Я поняла, серьезно кивнула я. Когда я захочу кого-нибудь ударить, то буду делать это нежно. В любом случае, всем новоприбывшим лекарям важно знать, на что они способны и что могут исцелить. Не отреагировал на мою шутку Итан. Тебе, кстати, тоже. И как ее можно определить? С помощью шара, ответил Итан, чуть улыбаясь. Что ж с него всю информацию нужно клещами вытягивать? И где достать этот шар? Не сдавалась я. Во Дворце Света, конечно же. Мы скоро придем, так что до момента истины осталось совсем чуть-чуть. Дворец света выглядел, собственно, как дворец. Ничего особенного. Даже архитектурные сооружения на Земле впечатляли больше. А ведь если я правильно понимала, то свет — это то, на чем держится весь мир. Почему так скромно? Итан от услуг фамильяра-сопровождающего отказался, заявив, что сам меня проводит к шару определения силы. Мы шли по гулким каменным коридорам с высоченными потолками, когда итон шепнул на ухо. «Будет лучше, если никто не будет знать о твоей реальной силе». Здесь иногда проводятся турниры. Если о тебе мало знают, то шансы выиграть больше». «Понятно», — вежливо сказала я, не понимая, зачем мне какие-то там турниры. «Кстати, а от чего зависит большая сила исцеления или маленькая?» «От того, как будет светиться шар. Чем ярче сияет, чем чище белый свет, тем больше в тебе силы исцеления. Например, если ты положишь руку, и шар мягко засияет молочным белым, то лекарь с тебя выйдет отличный». Если тусклый серый, то сила исцеления будет маленькой. Тут легко понять. Вот, кстати, и дверь в комнаты с шарами-определителями. Выбирай любую, — сказал мужчина. Я подошла к первой двери слева, открыла ее и вошла в комнату вместе с сытаном Неожиданно стало страшновато. Нет, комната была вполне уютной, светлой, просторной с большим круглым шаром на стойке по центру. Ничего пугающего. Вот только страх как раз был из той категории, когда идешь к врачу за результатами анализа и не знаешь, что тебя ждет. Я подошла к Шару и положила на него руку. Вышли мы из Этаном из комнаты с определителем в молчании. Пожалуй, немного не такого результата я ожидала. «Киара, никому, кроме Кая, не говоря о своём результате, поняла?» — сказал Этан. «Я догадывался, что твоя сила будет немаленькой, но это...» «Это было слишком. Я даже не уверен, что тебе нужно бить каких-то монстров, чтобы стать сильнее. Только выучить заклинания и использовать их». «Стой, стой!» «Как ты мог догадываться, если ты сказал, что никому неизвестно, от чего зависит сила исцеления?» Тут же задала я резонный вопрос. «Соврал», — развел руками Итон. «Не хотел, чтобы у тебя были чрезмерные ожидания. Понимаешь, суть в том, что чем сильнее в своей жизни ты кого-то желала вылечить, тем больше у тебя способностей к исцелению. Болезнь Кая не могла не повлиять на тебя. Тогда почему ты говоришь про чрезмерные ожидания?» Тут же спросила я. То, что я обладала хорошей способностью к исцелению, меня искренне обрадовало. Но оговорки Итана насторожили. Почему он сразу не сказал мне о том, от чего зависит сила исцеления? Ладно, всё это неважно. Ладно, давай дальше займёмся тренировками. Предложил мужчина, подмигнув мне. Пока мы дойдём до поля с кабанами, постарайся прочитать побольше заклинаний, чтобы было что использовать. Итан, у меня только один вопрос. сказала я, оглядывая поле, на котором бегали черные кабаны с красными глазами и огромными клыками. «Как мы будем тренировать мои навыки лекаря, если здесь не на ком отрабатывать эти навыки?» «А как же я?» — почти обиженно сказал Итан, ловко зарубив мечом сразу двух подбегающих кабанчиков. «Будешь лечить меня?» Я посмотрела на него и с изрядной долей скепсиса демонстративно перевела взгляд на гигантский меч, которым Итан махал с поразительной скоростью и сказала. «Как я могу тебя лечить, если ты пострадать не можешь?» «Подожди, подожди, я над этим работаю», сказал мужчина, разрубив пару кабанов, которые сразу осыпались горсткой пепла. «Кинь на меня обезболивающее, хорошо?» Я призвала посох и послушно использовала на это ненужное заклинание, все еще не понимая, зачем оно ему. Заклинание легко сорвалось с посоха и оставило у Итана на руке едва заметную метку. Как только время заклинания истечет, так метка сразу исчезнет. А потом Итан наклонился вниз и подсунул бегущему на него кабану руку. Кабан тут же этим воспользовался и энергично попытался чужую руку прогрызть. Я даже испугаться не успела, когда поняла, что кабан странно захрюкал, а потом взял и осыпался пеплом. «Вот, получилось, лечи!» — обрадованно заявил мужчина, показывая мне чуть-чуть покрасневшую кожу на месте зубов. Я призвала посох, мысленно произнесла исцеление, и маленькая царапинка тут же исчезла. «У меня два существенных вопроса», — сказала я. «Ты не ядовитый случайно?» «Вовсе нет», — фыркнул Итон, позволяя еще одному укусить себя за ногу. «В моем теле очень много света, в кабанах немного тьмы. Свет и тьма сталкиваются, я получаю небольшое повреждение, а кабаны — большое. Поэтому они самоуничтожаются. Но это работает только на слабых порождениях тьмы. С теми, кто посильнее, уже не получится». «А второй вопрос какой?» «Ты уверен, что выбрал правильный класс?» — поинтересовалась я. «С такими специфическими способами обучения ты точно должен был стать танком. Гиттон задорно рассмеялся, а потом сказал, «Если бы мне по душе было быть танком, я бы навряд ли просил обезболивающее заклинание. И держись подальше, пока я буду отлавливать и бить себя этими мелкими порождениями». «Мы тогда вечера не закончим», — вздохнула я и двинулась вперёд. «Эй, Кьяра, подожди, ты куда? Это опасно». «Я?» «Собираюсь ускорить процесс обучения и помочь тебе побыстрее получить повреждения, которые я бы смогла вылечить», — сказала я, схватив кабана за заднюю ногу. Недолго думая, я швырнула его прямо в Итана, который прикрылся рукой. Раздался хлопок. Кабан исчез, а на руке Итана появилась маленькая красная полоска. «О, работает!» Обрадовалась я и тут же залечила маленькую царапину вторым заклинанием из тех, что успела прочитать по дороге. «Ну что, продолжаем?» «Пощады просить бессмысленно, да?»